Глава 17. Шеф стремительно вышел из центра управления и зашагал по правому борту миндации, пытаясь взять себя в руки. То, что сейчас обнаружилось в жилом доме во Флоренции, было просто немыслимо. Он дважды обошел весь свой большой корабль, после чего вернулся в кабинет и достал из шкафчика бутылку односолодового виски Highland Парк» 50 выдержки. Не раскупорив бутылку, он поставил ее на стол и повернулся к нему спиной. Это был хороший способ убедиться в том, что он и теперь прекрасно себя контролирует. Его взгляд инстинктивно скользнул к тяжелому потрепанному тому на книжной полке, подарку клиента, того самого, с которым ему лучше было бы никогда не встречаться. Год тому назад. Но откуда мне было знать? Обычно шеф не вступал в прямые контакты с потенциальными клиентами. Однако сведения об этом человеке поступили из очень надежного источника, и шеф сделал для него исключение. Когда клиент впервые прибыл на борт "Миндация" на своем личном вертолете, на море царил мертвый штиль. Гостю, крупному авторитету в своей области, недавно исполнилось 46, он был подтянут, необычно высокого роста, с пронзительным взглядом зеленых глаз. Как вам известно, начал он. Мне посоветовал воспользоваться вашими услугами наш общий друг. Гость вытянул свои длинные ноги, явно чувствуя себя в роскошном кабинете шефа как дома. С вашего разрешения я расскажу, что мне нужно. Я предпочел бы его не давать. Прервал посетитель шеф, сразу демонстрируя ему, кто здесь главный. Согласно нашим правилам, вы ничего не должны мне рассказывать. Я сам объясню, какие услуги мы предоставляем, а вы решите, устраивает вас это или нет. Гость слегка растерялся, но не стал возражать и внимательно все выслушал. Под конец обнаружилось, что желание долговязого новичка не представляет для консорциума ровным счетом ничего необычного. Он хотел всего лишь на некоторое время стать невидимкой, чтобы заниматься своим делом в тайне от любопытных глаз. Детские игры консорциум брался выполнить, желаемое, предоставив клиенту поддельные документы и абсолютно надёжное безопасное убежище, где он мог бы делать свою работу, какой бы характер она ни носила, в обстановке полной секретности. Консорциум никогда не пытался выяснить, какие цели преследуют его клиенты, предпочитая знать о тех, кому он оказывает услуги, как можно меньше. За весьма солидное вознаграждение шеф целый год обеспечивал своему зеленоглазому гостю, который оказался идеальным клиентом, тихую гавань. Шеф не имел с ним никаких контактов, и все выставленные консорциумом счета оплачивались вовремя. Затем две недели назад все круто изменилось. Неожиданно клиент сам вышел на связь и потребовал личной встречи с шефом. С учетом того, какие суммы от него поступали, отказать ему было неудобно. В неопрятном взъерошенном человеке Появившимся на яхте едва можно было признать того спокойного подтянутого визитера, с которым шеф заключил сделку в прошлом году. Его зеленые глаза, когда-то проницательные, теперь смотрели дико. Он выглядел почти больным. Что с ним случилось, чем он занимался? Шеф пригласил тревожно озирающегося гостя к себе в кабинет. Это сереброволосая дьяволица пробормотал тот она с каждым днем подбирается все ближе шеф раскрыл папку с делом клиента и кинул взгляд на фотографию привлекательной женщины с серебристыми волосами да-да сказал он сереброволосая дьяволица мы прекрасно знаем всех ваших врагов Несмотря на ее могущество, мы целый год не подпускали ее к вам и впредь намерены делать то же самое. Зеленоглазый беспокойно накручивал на пальцы сальные пряди своих длинных волос. Только не дайте ей себя одурачить. Хоть она и красива, но враг очень опасный. Знаю, подумал шеф, попрежнему недовольный тем, что его клиент Привлек внимание столь влиятельной персоны. Женщина с серебристыми волосами располагала огромными ресурсами и могла получить доступ практически куда угодно. А необходимость бороться с такими противниками шефа отнюдь не радовала. Если она или ее бесы меня обнаружат, начал клиент. Не обнаружат, уверил его шеф. Разве до сих пор мы не прятали вас? и не обеспечивали всем, что вам требовалось. Да это так, признал гость. И все таки я буду спать крепче, если он помедлил, собираясь с мыслями. Скажите, если со мной что-нибудь случится, вы выполните мои последние желания? А именно, Клиент сунул руку в сумку и достал оттуда запечатанный конвертик. В этом конверте номер депозитной ячейки в одном флорентийском банке и код к ней. Там вы найдете один маленький предмет. Если со мной что-нибудь случится, вы доставите его по назначению. Это своего рода подарок. Очень хорошо. Шеф взял ручку, чтобы делать заметки. А кому его следует доставить? Серебро волосы Шеф бросил на него быстрый взгляд. Подарок вашей мучительнице? Скорее терновый шип ей в бок. Его глаза блеснули яростью. Изящная маленькая колючка, выточенная из кости она обнаружит в ней карту своего личного Вергилия и отправится с ним в самое сердце своего личного ада. Шеф пристально посмотрел на него. Как вам угодно, произнес он после долгой паузы. Считайте, что мы договорились. Но все важно сделать вовремя. С волнением в голосе сказал гость Этот подарок нельзя отправлять слишком рано. Вы должны беречь его до Он умолк, вдруг о чем то задумавшись. До поторопил его шеф. Внезапно клиент вскочил, обогнул стол шефа, схватил красный маркер и судорожно обвел им число на настольном календаре. Вот до этого дня. Шеф Поджал губы и втянул носом в воздух, проглотив раздражение, вызванное этим бесцеремонным поступком. "Понятно", сказал он. "Я сохраняю бездействие вплоть до отмеченного дня, после чего отправляю предмет, хранящийся в банковском сейфе этой сереброволосой. Можете на меня положиться". Он сосчитал по календарю дни до неуклюже обведенной даты. Я выполню ваше желание ровно через четырнадцать дней, считая с сегодняшнего. И не на день раньше, лихорадочно воскликнул зеленоглазый. Понимаю, успокоил его шеф. Не на день раньше. Шеф взял конверт и вложил его в папку и сделал необходимые заметки, гарантирующие точное выполнение распоряжений клиента. Его вполне устраивало, что клиент не объяснил, какой именно предмет хранится в банке. Отсутствие интереса к ненужным деталям было краеугольным камнем практической философии консорциума. Выполняй обещанное, не задавай лишних вопросов, а главное никого не суди. Плечи гостя обмякли, он тяжело перевел дух. Спасибо. Что-нибудь — спросил шеф, ему не терпелось избавиться от своего преобразившегося клиента. Честно говоря, да. Он извлек из кармана маленькую ярко-красную флешку. Здесь записан видеофайл. Он положил флешку перед шефом. Мне хотелось бы, чтобы вы разослали его в новостные агентства всего мира. Шеф с любопытством посмотрел на собеседника. Консорциум нередко распространял информацию по указанию своих клиентов, однако в просьбе этого человека было что-то настораживающее. В тот же день, спросил он, кивая на свой календарь. Да, в тот же самый, ответил клиент. И не минуты раньше. Понятно. Шеф снабдил красную флешку ярлычком с необходимыми инструкциями. Итак, это все? Он стал надеясь, завершить встречу, но клиент остался сидеть. Нет. Еще одно. Последнее. Шеф снова опустился в кресло. Зеленые глаза клиента вспыхнули зловещим блеском вскоре после того, как вы Обнародуете это видео, я стану очень известным человеком. Кажется, ты уже известный человек, подумал шеф, вспомнив о впечатляющих достижениях своего гостя. В этом есть и ваша заслуга, продолжал тот. С вашей помощью мне удалось сотворить шедевр, который изменит весь мир. Вы можете гордиться своей ролью. Каким бы ни был ваш шедевр, ответил шеф, подавляя нетерпение. Я рад, что вы получили возможность создать его без помех. В знак благодарности я хочу вручить вам прощальный подарок. Растрепанный гость опять полез сумку и вынул оттуда толстую книгу. Держите. Интересно подумал шеф. Уж не над этим ли ты тайно трудился весь последний год? Вы сами ее написали? Нет. Гость положил увесистый том на стол. Совсем наоборот, она была написана для меня. шеф озадаченно посмотрел на книгу. Он считает, что это написано для него, но ведь это классическое сочинение 14 века. Прочтите ее», — сказал гость с жутковатой усмешкой. Она поможет вам понять то, что я сделал. После этих слов неопрятный гость стал распрощался и неожиданно быстро ушел. В окно кабинета шефу было видно, как его вертолет снялся с палубы и взял курс обратно на побережье Италии. Затем шеф снова переключил внимание на толстую книгу в кожаном переплете. Нерешительно раскрыв её, Он отыскал начало основного текста. Первые строки были набраны крупным шрифтом и занимали целую страницу. АД земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. На противоположной странице его клиент написал от руки: "Дорогой Дорок. Спасибо, что помогли мне найти правильный путь. Мир тоже вам благодарен". Шеф понятия не имел, что это значит, но с него было довольно. Он закрыл книгу и убрал на полку. Слава богу, деловое сотрудничество с этим странным типом скоро закончится. Ещё четырнадцать дней, подумал шеф, переведя взгляд на криво обведенную дату на своем календаре. В последующие дни шеф вспоминал о зеленоглазом клиенте с необычной для себя нервозностью. Похоже, парень свихнулся. Однако, несмотря на его дурные предчувствия, ничего экстраординарного не происходило. Затем Как раз накануне отмеченной даты во Флоренции произошли сразу несколько трагических событий. Шеф пытался справиться с кризисом, однако ситуация быстро вырвалась из-под контроля. Кризис достиг кульминации, когда его клиент, задыхаясь, забрался на самый верх башни Бадия. Он бросился с нее навстречу гибели. Потерять клиента, особенно таким образом, было ужасно. Но шеф оставался человеком слова. Он тут же начал подготовку к тому, чтобы выполнить последнее обещание данное покойному отправить женщине с серебристыми волосами, содержимое банковской ячейки во Флоренции, позаботившись о том, чтобы она получила его точно в назначенный срок. Ни в коем случае не раньше даты, помеченной в календаре. Шеф отдал конверт с кодом ячейки в Авенте, и та отправилась во Флоренцию, чтобы забрать из сейфа нужный предмет, ту самую изящную маленькую колючку. Однако с первым же звонком от Авенты поступили неожиданные и крайне тревожные вести. Сейф уже очистили от содержимого, а Авента едва ушла от полиции каким-то путем с с серебристыми волосами узнала нужный шифр и пустила в ход свое влияние, чтобы получить доступ к банковской ячейке, а заодно и ордер на арест любого, кто попытается ее открыть. Это было три дня тому назад. Клиент явно хотел, чтобы похищенный предмет стал последним оскорблением в адрес его сереброволосый противницы, ядовитой насмешкой из могилы. Но эта насмешка прозвучала чересчур рано. С тех пор в консорциуме царила лихорадочная суета ради того, чтобы соблюсти последнюю волю клиента и защитить от неприятностей саму организацию. Использовались все ресурсы. По ходу дела консорциум Пересёк несколько опасных рубежей, и шеф понимал, что вернуться обратно будет непросто. Теперь, когда во Флоренции назревала развязка, он сидел, уперши взглядом в стол и гадал, что готовит им будущее. А с календаря на него пялился кружок, криво нацарапанный безумной рукой, красный завиток, отмечающий какую-то важную для погибшего дату. Завтра. Глаза шефа сами с собой нашли на столе бутылку виски. Затем впервые за 14 лет он налил себе стопку и осушил ее одним глотком. Внизу в недрах корабля старший координатор Лоренс Сноултон вынул маленькую красную флешку из разъема компьютера и положил ее перед собой. Таких странных записей он не видел еще никогда в жизни. Ее просмотр занимал ровно 9 минут с точностью до секунды. Непривычно взволнованный координатор встал и принялся мерить шагами крохотную кабинку, снова и снова задавая себе один и тот же вопрос: стоит ли показывать это странное видео шефу? Просто делай свою работу, сказал себе Нолтон. Не спрашивай, не суди. Решительно выбросив из головы все сомнения, он занес в рабочий блокнот нужную запись. Завтра, в соответствии с требованием клиента, он разошлёт этот видеофайл по всем информационным порталам.